Седьмая Рыжий Халкодонт, сын рыжего Антисфена, всегда считал себя героем Ну и что ж что -то запас, зато главный Ну и что, что не сын бога и даже не внук Зато в колене эдак шестом, седьмом боги в его роду были непременно Не Посейдон, так Аполлон, не Аполлон, так Зевс бык Этот, если какую бабу не осчастливил, так лишь по забывчивости А впрочем, в предках ли дело? «Герой, он и в Эфиопии герой, а на острове Коси и Падаме. «И вообще, рыжие, они все герои!» Так что, когда пастухи среди ночи донесли Халкодонту, что под грохот бушевавшей грозы к западному берегу приближается неизвестный корабль, колебания не отяготили Халкадонтову душу. «Пираты!» — решил давно томившийся жаждой крови доблестный запас. «Подлые грабители!» то сказал, что на косе взять нечего. Я-то знаю, что есть, и знаю, что боги на нашей стороне. Сам великий Зевс рассеял молнии и ночной мрак, дабы мои люди вовремя увидели коварных врагов. Вперед, косцы, вперед, сограждане, не посрамим скал Отечества». И не посрамил. Отослав гонца к местному басилею Еврипилу, который считал себя сыном Посейдона, с тем же правом, что и Хелкодонт, Воинственный Казапас приказал вооружиться всей пастушей братьей, после чего занял выгодную позицию на крутых прибрежных утесах. Заготовив камней для метания в достаточном количестве, дротиков и стрел было гораздо меньше, чем хотелось, Халкадонт перевел дух и, дождавшись очередной вспышки молнии, смотрелся в бушующее море. весельное пиратское судно шло прямиком в небольшую бухточку, окруженную скалами где засели пастухи войн. Еще нетерпеливому герою померещился невдалеке силуэт второго корабля, но Халкадон мгновенно забыл о мелькнувшем видении, поскольку пиратское судно уже скрижетало днищем по песку, приставая к берегу. «Могли бы и в скалы врезаться», — с некоторым сожалением подумал защитник Коса, взвешивая на ладони увесистый камень и прицеливаясь в голову здоровенного полуголого грабителя, первым спрыгнувшего на берег. Если бы кто-нибудь сейчас сказал Рыжему Халкадонту, сыну Рыжего Антисфена, что камень в его руке является камнем преткновения на пути осуществления хитроумного плана, задуманного Момом Эвбулеем и одобренного лично Зевсом, наш герой очень удивился бы и был бы прав. Примечание. Эвбулей, дословно, добрый советник, и эпитет многих богов. Лихас первым сообразил, что происходит, когда Алкид как подкошенный рухнул на прибрежный песок. Небо распороло огненное лезвие. Парень глянул вверх и сквозь косые полосы, хлиставшего во всю дождя, увидел человеческие силуэты на вершинах утесов, откуда летели камни и дротики. «Щиты!» — заорал Лихас во всю мощь, прыгая к поверженному Алкиду и пытаясь прикрыть его собственным щитом. «Закрывайте щитами! Лучники, стреляйте по скалам!» сам Лихас Лука не имел, поскольку стрелял плохо, а умение метать ножи или любимый крюк на веревке сейчас не значило ничего. «Стой!» – парень дернул за ногу пробегавшего мимо воина, чей щит выглядел достаточно большим. «Помоги прикрыть!» Последние слова он добавил в торопях, поскольку шлепнувшийся рядом с Лихасом воин уже собирался высказать все, что он думает по поводу такого приглашения, подкрепив сказанные действия. Впрочем, случайный напарник оказался понятливым, и двумя щитами им удалось достаточно надежно прикрыть и себя, и распростертого на песке алкида. Только после этого Лихас склонился к своему кумиру и приложил ухо к его груди. «Жив!» — с невыразимым облегчением выдохнул парень. «А кто это?» — запоздало поинтересовался воин, судя по произношению арголидец, один из людей, оставшегося на палубе Айклея. «Мой лучший друг!» Прошептал ему на ухо Лихас, справедливо решив не уточнять во избежание паники. Берег уже был усеян телами раненых и убитых. Щиты плохо помогали от камней, сыплющихся на головы со всех сторон. Грохот ударов сливался с оглушительными раскатами грома. Крики и стоны тонули в драконьем шипении разбивающихся о скалы волн. И холодный дождь яростно хлистал море землю и мечущихся людей неумолимой плетью над смотрщика за рабами. «Интересно, в Аиде будет так же или еще хуже?» Подумал Лихас, наблюдая, как из-за западных утесов выворачивают хорошо вооруженные костцы с копьями перевес, Гвардия подоспевшего Басилея врепила. И, присоединяясь к прыгающим вниз пастухам, направляются к попавшим в ловушку покорителям Трои. «Пора!» — решил Зевс, открывая Дронус. Гроза бушевала уже чуть ли не по всей Ладе. Жрецы и пифии в храмах, закатив глаза в экстазе прозрения, вещали об ужасных событиях, разыгравшихся на Олимпе. Весть эта передавалась из уст в уста, наверняка дойдя и до тех, кому она, собственно, предназначалась. Короче, все шло как надо. И владыка богов и людей бодро шагнул в запульсировавший серебристым светом кокон Дромоса. На той стороне в лицо олимпийцу немедленно ударил пронзительный ветер, Его с головы до ног окатило дождем, который он сам же и вызвал, и несколько дротиков просвистело совсем рядом. Впрочем, поведение непочтительных стихий, как и оружие смертных, Зевса не интересовало. Ему нужно было свое оружие. Ему нужен был Геракл. Подсветив себе причудливо разветвившейся молнией в ее жутковатом сине-белом блеске, Зевс увидел распростершееся у самой черты прибоя могучее тело и щуплого молоденького воина, из последних сил отбивавшегося от подступивших врагов, не давая им приблизиться к беспомощному сейчас Гераклу. Еще один солдат лежал в двух шагах от громовержца между Богом и его целью, нелепо ткнувшись лицом в мокрый песок, и из спины убитого торчал обломок копья, пригвоздившего человека к негостеприимному берегу. Проклиная нелепые случайности, грозившие разрушить столь тщательно продуманный план, громовержец погрозил кулаком непонятно кому и двинулся сквозь грозу. Лехас никогда не минил себя великим воином и в других обстоятельствах уже давно предпочел бы спастись бегством или скромно погибнуть. Но сегодня пришла ночь, когда платят долги. Когда жизнь берет тебя за шиворот и без спросу швыряет в огонь, заставляя чудом уворачиваться от смертельного удара копьем и бросаться вперед. Рубить, колоть, сбивать с ног с тем, чтобы снова избегать бронзового жала и жить, когда это кажется невозможным. напарник аргалидец погиб почти сразу, успев зарезать кого-то из островитян. И лиха остался один. «Нет». Конечно, рядом дрались и другие, спрыгнувшие с корабля воины. Но здесь, на крохотном пятачке чужой земли, у Лихаса была своя битва. Один на один со всем миром, потому что позади лежал бесчувственный Геракл, некогда спасший десятилетнего Оборвыша от кровожадных кобыл Диамеда. И сегодня Оборвыш платил долги, не имея права бежать или умереть». Костцы шарахались в стороны, не решаясь приблизиться к верткому пирату. К яростному демону с безумно горящими глазами, который, казалось, мог находиться сразу в нескольких местах, всякий раз избегая направленных в него ударов, даже не отражая их. «Аластор!» — кричали солдаты Еврипила, промахиваясь в очередной раз. «Дурной глаз!» Примечание. «Аластор» — греческое. «Дурной глаз». Демон порчи из глаза, живущий в Аиде. А Лихас метался вокруг Геракла уже из последних сил. Соленый пот тек по лицу в перемешку со струями дождя, зрения, хотя и без того в этой кромешной тьме было трудно что-либо разглядеть. Небо раскололось над самой головой. Парню некогда было понимать, что это просто очередная молния, только какая-то очень уж долгая. И рядом с Лихасом неожиданно возник пожилой, но крепкий еще мужчина с косматыми бровями, И изрядно посидевший бородой Незнакомец взмахнул жилистой рукой Ураганный порыв ветра отшвырнул Несколько летящих копий, как сухие тростинки Вокруг образовалась гулкая пустота Как иногда бывает в самой сердцевине шторма И Лихас догадался, что перед ним Бог Более того, парень даже знал, какой И Бог этот только что спас ему жизнь Ты хорошо сражался, мальчик Бог положил тяжелую ладонь на плечо Лихаса, и тому отчего-то не пришло в голову, что надо бы пасть на колени и вознести хвалу. «Спасибо за него!» Бог ободряюще кивнул парню и, легко подхватив оглушенного алкида на руки, ступил во тьму и исчез во серебряным огнем воротки. Лихас не знал, что никто, кроме него, этого не видел. Но он все стоял, опустив меч, И в голове его эхом отдавались слова Бога. «Ты хорошо сражался, мальчик. Спасибо за него!» Некрепкая мозоль стояла ладонь на плече. Алкит теперь находился в безопасности. Можно было умирать. И Лихас расхохотался в лицо опешившим костцам, шагнув на копья Но тут чья-то рука, не менее крепкая, чем рука Бога, ухватила его за шиворот и оттащила назад. «Где Алкит? выкрикнул невесть откуда взявшийся и фикл. И Лихас сперва различил рядом с ним звериные оскалы Алая, а уж потом, за их спинами, силуэт второго, только что причалившего корабля, за которым уже проступали из размытого дождем мрака контуры третьего. «Его оглушили камнем!» А потом, потом явился Зевс, сказал мне, что я хорошо сражался, и у него Салкида. Лихас понимал, что ему не поверят, особенно про хорошо сражался. Но в глазах и Фикла не было недоверия. — Как они ушли! — вмешался Иолай, озираясь по сторонам и жестами отдавая какие-то команды бегущим от кораблей воинам. — Куда? — Не знаю, они в такое, в светящиеся, ну, на воронку похожи. «Дромос», — пробормотал Эфикл, окончательно убеждаясь, что Лихас не врет. «Ну что ж, мальчик, ты впрямь хорошо сражался. А теперь не научить ли нам этих драных козапасов, как положено встречать дорогих гостей?» «Научить!» — счастливо завопил Лихас. И откуда и силы взялись, устремился вслед за Эфиклом. Рядом... По щиколотку, увязая в песке, уже бежали мирмидонцы Теламона и седые тиринские ветераны. При вспышке молнии на вершине утеса Лихасу померещилась какая-то высокая фигура, похожая на женскую, но в шлеме и с копьем в руке. Только задумываться над этим не было времени, потому что надо было не отстать от машущего дубины и фикла, облаченного в изрядно потрепанную и мокрую львиную шкуру, которую он так и не успел вернуть брату. И тут... На Лихасос не зашло вдохновение. «Геракл с нами!» Взметнулся над побережьем пронзительный клич. «Вперед, герои! Геракл с нами!» «Геракл с нами!» Подхватила сразу дюжина глоток, И с этим кличем невиданная волна, Пенясь остриями мечей и копий, Хлынула на дрогнувший остров Кос. Не ожидавшие такого натиска И прибывшего к пиратам подкрепления, Островитяне начали отступать. Кое-кто успел скорабкаться обратно на утесы, но большинство оказалось прижато к скалам и было вынуждено принять бой. Рубились вслепую, на слух, ориентируясь лишь во время коротких вспышек молнии. Но когда дубина и фикла с тупым хрустом размозжила череп немолодого бородача в потрепанном дедовском доспехе, кто-то из сражавшихся рядом костцев воскликнул, не сумев сдержаться. «И врепил! Басилея убили!» Геракл убил Басиле и Врепила, немедленно подержал оказавшийся, как всегда, в нужном месте Лихас, и исход ночной битвы был решен. Клянясь, что не знали о том, что имеют дело с самим Гераклом, это в сущности было чистой правдой, костцы начали сдаваться, моля о пощаде. И первым бросил копье рыжий Халкадон, сын рыжего Антисфена, хвостовство решив оставить на потом, когда Геракл и его люди покинут остров. Главный козапас твердо знал, что мертвым слава ни к чему. Может быть, Халкодон и не был настоящим героем, но уж дураком он не был ни в коем случае.